Глава 269. Контратака людей. Подойдя к стеклянной панели, Ван Дун наконец-то увидел лицо Масяуру. По щекам парня побежали слезы. Он никогда не испытывал такого беспокойства за жизнь другого человека, но прямо сейчас Ван Дун был уверен, что ради нее он с готовностью откажется от своей жизни. До встречи с Масяору он никогда не чувствовал себя настолько счастливым или настолько грустным по отношению к кому-либо или к чему-либо. Ему был безразличен весь мир, но обретя свою настоящую любовь, его миром стала Масяору. Она стала для него всем. Масяору лежала в медицинской капсуле, но казалось, что она просто спит. Требование Мадутяня подарило Вандуну новую надежду. Его ждет битва, в которой он просто обязан победить. Никто и ничто не может встать у него на пути. Лишь Жуо Эр наблюдала за их разговором и теперь изнывала от любопытства и вопросов. Она не ожидала, что Маду -чянь будет настолько дружелюбен с Вандуном и уж тем более согласится с просьбой этого парня доказать свои способности. За брак между двумя домами семьи Ма придется заплатить слишком дорогую цену. Они не только отдадут свою дочь Дом Ли, но и должны передать все секреты Неф-батареи. Прямо сейчас это был самый важный вопрос для Дома Ли. Если на Нортоне не начнется очередное наступление жуков, Ли Шимин вернется на землю, чтобы сосредоточиться на ухаживании за своей невестой и подбивании клиньев к ее семье. Изменила свое отношение? Решила помочь Ван Дуну? Намерения колдуньи были куда хитрее, чем могло показаться на первый взгляд. Она была уверена, что Мадутянь немедленно отклонит просьбу Вандуна, и парень полностью утратит надежду. Лишь Жо Эр рассудила, что потеряв свою опору в виде надежды, Вандун довольно быстро пойдет в разнос. Разве она могла быть обманутым маленьким трюком Джо Сиси? -Си? Как и все остальные, она просто сыграла свою роль в их представлении. Тем не менее, даже получив самые худшие карты, единственным победителем в этой шуллерской игре оказался именно Ван Дун. Мог ли Мадучан сделать это во имя любви? Да никогда в жизни. Лижу Эр понимала, что чувство вроде любви доступно только обычным людям, которых можно встретить на улице. За решением мастера Ма скрывался только один мотив превзойти остальные великие дома. Но ведь по сравнению с домом Ли, Ван Дун просто пустое место. Так как он смог убедить Маду Тяня?» Ван Дун обернулся и неожиданно для себя увидел Ли Жуэр, Эр, которая стояла позади него. В этот момент девушка была искренне поражена, увидев на его лице слезы. Она даже не представляла, что Ван Дун может оказаться таким эмоциональным и тем более начнет плакать. Ван Дун чувствовал, что должен ей услугу. Если бы не Ли Жуо Эр, он бы никогда не получил шанса встретиться с отцом Масяуру. Помимо благородного происхождения, Ван Дун был уверен, что именно он наиболее достоин руки Масяуру. Парень и девушка тихо покинули виллу. Ван Дун знал, что пришло время действовать. Ли Жуо Эр хотела задать ему множество вопросов, но не знала, с чего стоит начать. Когда девушка осознала, что только что могла испортить планы своего брата и отца, ее разум оказался в полном хаосе. Они смогли загнать дом Ма в угол, используя восстановление Масяуру в качестве своего козыря. Но Лижу Р понимала, что это еще ничего не значит. Мадутьянь по-прежнему может изменить свое решение по поводу брака своей дочери. Тем не менее, был во всей этой ситуации один неоспоримый плюс. Лижу Эр наконец-то завоевала доверие Ван Дуна. Очень скоро она сможет обрушить полную силу колдуньи на ничего не подозревающую жертву. При мысли о будущих страданиях Ван Дуна губы Лижу Р скривились в довольной улыбке. О, у тебя любовные проблемы, Ван Дун? Не волнуйся, я помогу тебе их решить, подумала девушка. Этот парень успел доставить ей массу проблем. При каждой встрече Ван Дун приводил ее энергию души в хаос и унижал ее саму. Но последнее столкновение оказалось самым худшим. Лижу Эр впустую потратила всю заработанную тяжким трудом энергию души, из-за чего ей пришлось начать восстановление практически с нуля. Другими словами, Ван Дун стал самым большим препятствием для ее развития и просто не оставил лижу Р другого выбора, кроме как избавиться от него. Без вмешательства со стороны Ван Дуна, Ли Жуо Р определенно станет самым молодым практиком, который сумел достичь высочайшего уровня тактики колдуньи. Помимо ее создателя, Джоу Джи. Ли Жуэр с детства имела коварный и обманчивый характер, который идеально сочетался с тактикой колдуньи. На самом деле она надеялась, что Ван Дун окажется достаточно силен, чтобы отразить ее базовые атаки, после чего она сможет подавить его своей абсолютной силой. На заседании парламента обсуждался невероятно важный вопрос. Согласно отчету ТТН, заги пытаются провести беспрецедентный эксперимент с целью дальнейшего усиления своей расы путем смешивания лучших человеческих генов с генами самих загов. Таким образом, война предоставила им идеальную возможность собрать образцы человеческих генов. Проанализировав все доказательства и данные, семья Ли признала, что цель жуков в этой войне заключалась не в захвате планеты, а в проведении их отвратительного эксперимента. Освобождение Нортона протекало крайне медленно. Согласно расчетам ТТН, если военные не предпримут решительных действий, ЗАГи совершат прорыв в своих экспериментах и возьмут верх над людьми. Также ТТН предложили единственный осуществимый вариант, по полному искоренению ЗАГов в самые кратчайшие сроки. Уничтожение всей планеты. Это предложение полностью ошеломило парламент, поскольку последствия его реализации будут, мягко говоря, значительны. Существует множество сторон, которые принимают участие в развитии Нортона, и убедить кого-то из них отказаться от своих инвестиций практически невозможно. ЗАГи собирают человеческие гены довольно долгое время, что было очевидным доказательством их медленного прогресса во взломе человеческого генома. Тем не менее, если они внезапно преуспеют, результат может оказаться катастрофическим. Время поджимало. Практику студентов уже свернули, а отступление военных было делом нескольких приказов, поскольку одним из сторонников вывода войск оказался дом Ли. План массы мог немедленно получить одобрение, если бы он не упустил из виду другого влиятельного игрока. Союз Золотого Ястреба Золотой Ястреб был самым рьяным противником отступления, и кроме того они обвинили ТТН в нарушении принципа невмешательства в политику и заключении секретного союза с Домом Ли. Однако даже союз изменил свое мнение, ознакомившись с доказательствами, которые масса предоставила на рассмотрение парламенту. Золотой Ястреб полностью оправдывал свое название, оставаясь самой ястребиной фракцией, поскольку они больше всех желали нанести смертельный удар по загам. Ознакомившись с записью, на которой Жук собирал кровь лишь меня, представитель Союза заявил, что как только заги выведут существо, не уступающее по силе генералу Ли Фену, наступит конец человеческой цивилизации. Тем не менее... Для большинства членов парламента теория о гибридном супербойце из генов ЗАГа или Фэна звучала попросту нелепо. Таким образом, более половины парламентариев выступили против вывода войск, а сторонников войны внезапно поддержал эколог, который считал, что уничтожив целую планету и обитающую на ней жизнь ради собственного благополучия, люди не будут отличаться от ЗАГов. Две стороны столкнулись в бесконечных спорах, и единственное, что оставалось ТТН, продолжать ждать. Их юрисдикция заключалась в расследовании, а не в принятии решений. Через какое-то время после настойчивого убеждения и лоббирования со стороны Дома Ли, недавние оппозиционеры в конечном итоге одобрили план отступления. В конце концов, какой бы глупой ни казалась теория ТТН, Ее реализация была недопустима. Если заги преуспеют, это определенно станет закатом человеческой расы. И снова, инстинкт выживания превзошел мораль и здравый смысл. Тем не менее, как только земляне наконец достигли консенсуса по данному вопросу, марсиане решили спутать им карты и отправили несколько флотов на орбиту Нортона. Секрет оставался секретом только на словах, поскольку все давно знали, что военные, собираются взорвать планету. Если земляне сделают это, инвестиции марсиан будут безвозвратно потеряны. На самом деле, марсиане недавно завершили строительство варп-портала до Нортона, установив его на одной из своих лун и сделав ставку на послевоенное процветание планеты. Таким образом, если Нортон будет обращен в пепел, годы труда и инвестиций также обратятся в прах. В след за версианами эваняне тоже решили выдвинуть свои силы, чтобы защитить свои драгоценные металлы. Таким образом, парламент вернулся к стартовой черте. На данный момент ситуация полностью вышла из-под контроля. Даже могучий дом Ли, оказавшись под давлением со всех сторон, был вынужден отступить, а план массы окончательно потерпел неудачу. Наиболее вероятным результатом этой политической катастрофы станет столкновение сил, принадлежащих к силам трех фракций. Таким образом, — думал Масса, — я наконец-то добился желаемого результата. «Отец, такова текущая ситуация в парламенте?» — сказал Ли Минь. «Значит, Масса добился своего». «Что вы имеете в виду?» «Он прекрасно понимает, что нельзя просто взять и взорвать планету. Да это и не было его целью». «Предложив такой отчаянный и экстремальный выход, он просто хотел, чтобы Конфедерация осознала опасность, в которой мы оказались. Его план был уловкой, чтобы вынудить Конфедерацию посылать больше сил на Нортон», объяснил Ли Дао-Дже. «Я понял, но зачем подыгрывать ему?» «Мы от этого только выиграли, не так ли? Независимо от политики, Заги по-прежнему остаются главным врагом человечества». А ТТН теперь должны нам услугу и могут быть полезны для наших будущих планов. Ты должен расширить свои взгляды. Натец! Да, Тебе больше не нужно оставаться на фронте. Возвращайся на землю и сосредоточься на решении брачного вопроса. Каждые четыре года молодые бойцы конфедерации собираются вместе, чтобы принять участие в турнире и соревнуются за титул сильнейшего. Для Ван Дуна Это была весьма непростая задача, но если он полностью сосредоточится на укреплении своего нового моря сознания, у него появится небольшой шанс. Опыт боевой практики оказал на студентов положительное влияние, придав им решимости как можно упорнее готовиться к грядущему турниру. Только оказавшись на поле боя, студенты наконец-то поняли, насколько они слабы и уязвимы. Безжалостная война не даст им второго шанса, Она не позволит вернуться к главе об особенности атак загов и не даст им несколько недель, чтобы укрепить свое тело и преодолеть последний дюйм, который отделяет их от спасения. Если они не посвятят себя упорным тренировкам, однажды им придется заплатить наивысшую цену – свою жизнь.